Глава 12. Надежда Андервуда. Парад отнял у Ника около 150 душ на постоянное поддержание силового статуса. Знал бы он, что эти идиоты затеяли, ни за что бы не тащился с огромными кастетами через весь город. Дробящий для этой цели в самый раз. Годард коротко ему кивнул свысока, мол, «Разберусь с тобой, пойду и дальше волосы напомаживать и целовать зеркало». Ник понимал, что для военных этот бой... Хороший способ – разрекламировать новый продукт и укрепить свое положение в андервудском обществе. Ведь в последнее время их дела, мягко скажем, не камельфо. постоянные жалобы на красных плащей, отсутствие успехов на границах и откровенное падение в силе заставили многих добропорядочных граждан косо смотреть на военные сословия. Интересно, Сомс был в курсе такой акции? Ник не смог считать по его выражению лица, так это или нет. «Как всегда, покер-фейс. Ну, хорошо», — сказал он себе. «Хотят, чтобы я склеснулся с этим зазнавалой? Окей. Пока что опыт боев с людьми у Ника небольшой, но достаточно того, что его тренировал Саймон, а сильнее Крюсюка он никого не встречал. Они разошлись на расстояние в 10 метров, достаточное как для атак магии, так и для прорыва в рукопашную. Главное сейчас правильно разыграть свои карты. Кстати, об этом». Ник прикинул, что бой будут анализировать впоследствии. Еще одна причина такой подставы. Им необходимо понять потенциал нового жнеца, какими способностями обладает общий уровень подготовки и волевые качества. Красные плащи покинули арену, а трибуны накрыло прозрачным барьером. Это очень тяжелая в реализации магия на основе церковных рун. Насколько он помнил, это не антимагия, как у него а просто прочный купол, способный сдержать большинство магических атак. Установлена сия штука лишь в жизненно важных местах, например, в здании Совета. По слухам, барьеры сжирали неприлично много емировой руды, и их целесообразность спорна. Однако, билетики в Колизей покрывали расходы. А сегодняшнее бесплатное празднество стоило затрат. Зрители еще долго будут обсуждать подробности боя, а именно это и нужно донести в голову андервудцам. Тут, как ни погляди, в обе стороны выгодно. Победит Ник урановому сильному жнецу. Победит грандмастер от красных плащей ура новым технологиям. Вот только для Ника этот бой может оказаться спорным. Если проиграет, то сильно потеряет во влиянии. Ведь зачем плясать вокруг парнишки, которая и так умрет, когда можно сосредоточиться на создании собственных универсальных солдат? Костеты он убрал, все равно бой не до смерти, а разбить морду сможет и кулаками. Плюс мешаться еще будут, против мага важно иметь хорошую подвижность, поэтому из оружия только меч. Он удивился, когда им выдали боевые клинки. Ну, допустим. Появилась мысль, что есть еще и третий вариант события – случайное убийство Жнеца. Очень удобненько. Грант тут же вытеснит новую повестку, и все забудут о Нике. Помер там какой-то пацан, да и черт с ним. Он встал в боевую стойку. Надо вспомнить все, чему учили Ганс и Саймон. От сегодняшнего боя зависит его дальнейшая судьба. Подали сигнал о начале поединка. Первое, что сделал Годард это, махнув мечом, выпустил через него цепь молний, впившуюся Нику в грудь. Не совсем понятно, какую он преследовал цель, но жнец тоже не стоял на месте, а парочкой косых прыжков... Попытался сблизиться и разорвать контакт, что уничтожал антимагический щит. Вместо того, чтобы скрестить мечи, Грант, наоборот, увиливал и продолжал испускать молнии плетью. Ник с переменным успехом лавировал из стороны в сторону, но красный плащ, похоже, основательно подготовился к драке. Ну или прочитал отчет по жабе, промелькнула в голове короткая мысль. Напитанная энергией тела двигалась в два раза быстрее, чем любой другой человек. Но и этого не хватало для погони. Присмотревшись внимательней, Ник чуть от злости не вскипел. «Да это же артефакторные ботинки! Вот оно что! Дорогая штука, однако!» Прикид Гранда оказался непрост. С виду обычная форма, но при активации слегка трещит магический фон. По-другому, собственные ощущения Ник описать не мог. Но сейчас единственное, что не позволяло добраться до Годарда скороходы. Скорее всего, на нем остального добра порядком навешано. Увернулся от плети Ник и кувырком в бок затормозил по пыльной арене, чтобы сменить вектор. Тактика проста — измотать, а самому до поры до времени не вступать в открытое столкновение. Возможно, унизить оппонента бесконтактным боем. Догонялки, одним словом. Тут остается только одно. Ник врубил ауру страха и, наплевав на входящий урон, снявший уже тысячу с трудом накопленных душ, Сократил дистанцию и нанес первый за три минуты удар мечом. Скованный ужасом Годдард на рефлексах выставил блок. Но Ник преодолел это сопротивление. Клинки намагнитились из-за постоянного контакта с молнией. Причем настолько, что оба противника, как не тянули на себя с неимоверной силой оружия, лишь испортили его, погнув у основания. Пока они намертво держались за рукоятки правыми руками, Ник левый дубасил по лицу и груди Годдарда так, что трещали все защитные амулеты и одежда. Грандмастер выступал в роли защищающегося. Наконец он схватил жнеца за руку и спломенился. Огонь но владельца заклинания не действовал, а вот души Ника стремительно таяли. Магия была слабее молнии в два раза, где за одно попадание снималось 50 штук, но тут особый случай. Считай, постоянно вливающийся урон. В какой-то момент температура стала такой жаркой, что оба меча оплавились и бойцы рассоединились. У Ника остался кусок на одну треть клинка, а у Годарда сцепленный, неудобный для боя клубок металла, который вскоре тоже отвалился от ручки. Противники отбросили в сторону испортившееся оружие и наступила любимая Ником рукопашная, в которой, кстати, зализанный красавчик тоже оказался хорош. Но трущобы Андервуда учат многим подлостям и финтам, по-другому там не выжить. Ник воспользовался силой инерции и преимуществом в физических показателях. Когда увернулся от бокового удара с правой, подпрыгнул, проталкивая себя за спину красного плаща, и одним движением переместил тело на хребет врага, повиснув, как маленькая обезьянка. Далее — удушающий. Сколько ни старался изгаляться Годдард, сбросить его не мог. Ник хотел в этот момент именно переломать ему шейные позвонки, потому что достали уже. Всплеск гнева и артефакты чуть ли не искрятся. Нечестная тварь возомнил себя не весь кем. Грандмастер вдруг перестал сопротивляться и побежал прямо в сторону зрителей. Когда осталось шагов двадцать, он резко развернулся спиной к ним и выставил руки вперед. Цилиндр воздуха выстрелил из ладони мага и придал ускорение. При столкновении с барьером из Ника выбило весь воздух. Еще, кажется, что-то хрустнуло. Он отпустил жертву и харкнул кровью. «Черт, плохо дело!» Годарт ударил его с ноги в лицо, а затем отпрыгнул на расстояние трех метров и потоком пламени выжигал последние остатки антимагического щита. Если так продолжится, этот кусок говна его поджарит. Какое-то время кожа защитит от высокой температуры. Но рано или поздно физический урон от огня обуглит ее. Ник встал и приготовился рвануть последнюю атаку. Шертяр оселен, чего уж скажешь, с артефактами, да и без тоже неплохо дерется. Но сдаваться никто не собирается. Последняя сотка душ, 50-25. Мышцы напряглись, но неожиданно земля под ногами содрогнулась. Пламя Годарда увело в сторону, тот удержал равновесие и погасил его. А вот Ника толкнула вперед лицом на землю. Он перевернулся и, держась за бок, встал. С той стороны купола раздался второй толчок, и снова как маленькое землетрясение проскочило по ногам. Это Саймон. Ломает барьер кулаком. Там сейчас огромная трещина, расползающаяся паутиной. Третий удар, и рука пробила его насквозь. Ган стоял неподалеку и зажимал уши ладонями. Походу, это был какой-то гибрид звуковой волны и физической силы. Остальные зрители тоже схватились за головы, а кого-то даже стошнило. У других кровь носом пошла. Четвертый удар разбил барьер ровно настолько, чтобы в него могло пролезть тело учителя. Полукровка спокойно, как к себе домой, зашел внутрь и подошел к нику. Отлично держался, парень, но это не твоя драка, а наши разборки с Сомсом. Иди отдохни, я тут разберусь. Он легонько похлопал ученика по плечу и вышел вперед. Ганс помог перебраться через отверстие и сесть на скамью трибуны. В руку Нику тут же всунули Емира в камень. Нужно было остановить внутреннее кровотечение. Тело пока слишком слабо. По идее, его вообще должно было размазать и переломать кости позвоночника. Но живучая жнеца не дала этого сделать. Сейчас на него тоскливо смотрел последний десяток душ. Регенерация ослаблена, но все же есть. — Да, против такого количества магии не попрешь. — Черт! Он-то думал, что почти двух тысяч душ на антимагический барьер хватит, но ошибался. — Нужно больше, — промелькнула в голове мысль. — Гораздо больше. У тебя есть огромный потенциал, надо его развивать. Дальше сенсей о чем-то разговаривал минуты две с грандмастером, и тот подозвал сослуживца. Магу принесли его артефакторный меч, и заменили поврежденные пластины брони. Ник видел, как Годдард с раздражением отбрасывает в сторону стратившуюся бижутерию. Удары сожрали весь запас ямировой руды на ней. Пока происходил этот концерт, сенсей спокойно стоял, держа в правой руке знаменитые ножны. Те самые, которыми он постоянно колотил учеников. Больше на полукровке крысолюде не было никаких магических артефактов. Публика пришла в себя И возмущенный шум постепенно нарастал, пока ведущий не объяснил, что сейчас произойдет бой с человеком из зала. То еще шоу. Кровь остановилась, и Ник смог запечатлеть начало боя, когда оба бойца встали на исходную. Произошедшее далее различить было невозможно. Саймон настолько быстро оголил меч одним движением и сблизился с противником, что тот не ожидал и получил мощный удар, разрезавший броню и опрокинувший даже такое тренированное тело. Грандмастера протащило кувырком назад. Среди зрителей установилась мрачная тишина. Еще пыль не успела осесть, а сенсей медленно выпрямился и дал противнику встать, поправляя свою заостренную шляпку. Как она не слетела! Годард вдруг окружил себя зеленым шаром то ли кислоты, то ли ядовитой жижи и скопировал технику Саймона, сорвавшись с места на расстоянии в 10 метров. Весь этот бросок слился в одну зеленую линию и Ник, честно говоря, был в шоке. От таких перегрузок любое тело разорвет на куски. Но грандмастер промчался возле сенсея и смог резко затормозить и снова ринуться в атаку. Саймон оставался в своем репертуаре и, казалось, двигался нарочно медленно и растянуто. Однако каким-то чудом увернулся от молниеносного выпада как в первый, так и во второй раз. В третий их мечи столкнулись, выдав сноб искр, как от сварки. Оба не хотели уступать этот поединок. Годард вдруг вышел из состояния зеленой линии и, расположившись на отдалении, выдал три рубящих удара мечом. Разрезающие воздух волны промчались на волоске от шляпы сенсея. Он протиснулся между этими лезвиями воздуха, балансируя на одной ноге, но все же потоки закружили его как балерину на одном месте. Годард воспринял это за слабость и устремился в атаку. Но стоило ему приблизиться, как волчок во все стороны выдал снаряды в виде острого темного стекла. Подобную магию Ник встречал в первый раз. Это что вообще такое? Грандмастер успел приподнять кусок земли перед собой. Тот топорщился, как срезанная ножом стружка с дерева. Саймон снова был на месте и вскоре вломился в это укрытие, пробивая его с ноги. Не ожидавший такого топорного действия, Годард получил в грудак, но не упал. Проехался на стопах по земле, поднимая пыль, словно тормозящие шины авто. Сенсей метнул куда-то в бок свою шляпу и снова атаковал. Внимание грандмастера расфокусировалось. Головной убор, как бумеранг, облетел весь колизей и возвращался по дуге. Все это видели, все это знали. Красный плащ, защищаясь, вышел из зоны атаки, когда острый головной убор должен был воткнуться в спину. В момент подлета ладонь Саймона... Вделась внутрь шляпы. Тело крутанулось, и ноги махнули в движении, больше похожем на боевой танец. Снаряд снова пошел описывать дугу. Годард не стоял на месте и излил вверх поток воды, разбросав его воздушными толчками повсюду, где должна была пролететь шляпа. Но в этот раз ветряные лезвия создал Саймон и не дал воде столкнуться с головным убором. Все это, походя во время основной атаки». Меч полукровки пронесся рядом с горлом красного плаща еще миллиметр, и все. Но противник тоже не лыком шит и контролирует расстояние без суеты. Сразу видно опытного мечника. Годард сделал мельницу левой рукой и на спуске создал каменный кулак размером с корову. Грохот, и там, где стоял Саймон, уже вмятина комии земли поднялись в воздух. Каким-то нутром Грант почувствовал приближение шляпы и нагнулся. Та врезалась в глыбу, отдав крошкой и искрами. А потом Сарькошетев снова улетела к хозяину. Саймон как раз после уворота оказался в нужном месте. Напрямую метать он не хотел, враг отреагирует на угрозу. А так она летает себе где-то там. Пусть ждет удобного момента. Камень рассыпался в песок при касании Годарда и преобразился в песчаную бурю. Оттуда временами вылетали снопы пламени и слышался звон металла. Маги даже в таких условиях умудрялись понимать, кто где находится. Но вот Саймону надоело эта кутерьма, и он тоже выпустил брызги воды, повысившие влажность воздуха. Песок стал мокрым и менее подвижным, собираясь иногда в коме размером с кулак. Противники вышли из неудобной зоны, и заклинание закончилось. Все попадало на землю, растворившись на микрокуски материи. Короткая передышка, где оба смотрят друг на друга, И снова пошел контакт. Никак как и все прочие, забыли счет времени. Ведь за то, что сейчас творилось на арене, можно было отдать год жизни. Такого никогда больше не увидишь. Поэтому все затаили дыхание и наблюдали, как двое искусных бойцов пытаются найти слабые стороны друг друга. Где-то хитростью, где-то грубой силой, но одно можно сказать точно. В первую очередь, эта война не тела и даже не магии, а разумов. С каждым разом заклинания Годарда становились все сильнее и разрушительней. Последнее землетрясение, что он вызвал под ногами Саймона, заставило вздрогнуть смотревших. Не хватало еще, чтобы они разрушили барьер до основания и уничтожили весь Колизей. Однако прозрачные стены выдерживали. Сенсей в долгу не оставался и пропорциональной силе магии врага ускорялся, избегая всплесков кипящей воды, дыхания огня и особо опасной каменной щебенки, что бомбардировало магический серый круг, который он держал левой рукой. Снаряды отлетали, как от воздушной подушки, соскальзывали по сторонам и уносились за спину. И всегда эта штука прикрывала грамотно все тело. В движениях математическая точность, уровень концентрации зашкаливал. Ник представлял себе, сколько же энергии сосуда и эмировых камней на все это добро слито. Сенсей не мог себе позволить чистить в использовании заклинаний, потому предпочитал такой стиль боя. А вот Годард отрывался на полную. Армия все оплатит. В какой-то момент Саймон подобрался ближе, и вдруг его круглое укрытие расщепилось световой вспышкой, ослепив на время грандмастера. Тот машинально сдвинулся влево, учитывая траекторию парящей угрозы. Но полукровка сделал неожиданный ход, броском воздушного лезвия отклонил привычный маршрут, и остроконичная шляпа отскочила под прямым углом, царапнув по шее Годарда. Ранение не сильное, но кровь брызнула только так. Лечащий амулет тут же сработал, закрывая порез. Но это была не основная часть атаки. Сенсей в три зигзага оказался рядом с Грандом, причем он размылся в этих движениях настолько, что мерещилось... Вот он стоит на месте, распылился на атомы и потом собрался за спиной красного плаща. Никто ничего не понял. Наступила пауза. Все ждали продолжения боя, но Годдард почему-то не двигался. Ник даже перегнулся через перила, чтобы лучше присмотреться, а увидел у того, стекающую с уголка рта, струйку крови. А как вообще засчитывается победа? Только и успел подумать он, как тело грандмастера... Взорвалось изнутри, забрызгав всю арену кишками и оторванными конечностями. Голова и вовсе долетела до самого барьера и с глухим звуком ударилась в прозрачную стену, оставив круглое пятно крови.